Гарри Гаррисон. Рука закона. Это был большой фанерный ящик, по виду напоминавший гроб и весивший, похоже, целую тонну. Мускулистый малый водитель грузовика просто впихнул его в дверь полицейского участка и пошёл прочь. Я оторвался от регистрационной книги и крикнул ему вслед. «Что это ещё за чертовщина?» «А я о чём знаю?» Ответил он, вскакивая в кабину. Когда я встал из-за стола и склонился над ящиком, на зубах у меня скрипела пыль. Начальник полиции Крейг, должно быть, услышав шум, вышел из своего кабинета и помог мне бессмысленно созерцать ящик. "Думаешь, бомба?" сказал он скучающим тоном. "Кому это только понадобилось взрывать нас? Да ещё бомбой такого размера. И надо же, с самой земли" Начальник явнул в знак согласия со мной и обошёл ящик. Снаружи нигде не было обратного адреса. В конце концов нам пришлось поискать ломик, и я принялся отрывать крышку. Когда я поддел её, она легко соскочила и свалилась на пол. Вот тогда-то мы впервые и увидели Неда. Нам бы повезло куда больше, если бы мы его видели не только в первый, но и в последний раз. Если бы мы только водворили крышку на место и отправили эту штуку обратно на землю. Теперь-то я знаю, что значит ящик Пандоры. Но мы просто стояли и глазели на него как бараны на новые ворота. Она это лежал неподвижно и глазел на нас. Робот, сказал начальник. Тонкое наблюдение. Сразу видно, что ты окончил полицейское училище. Ха-ха. Теперь узнай, зачем он здесь. Я училище не кончал, но это не помешало мне быстренько найти письмо. Оно торчало из толстой книги, засунутой в одно из отделений ящика. Начальник взял письмо и стал читать его без всякого энтузиазма. «Так-так, фирма United Robotics с пеной у рта доказывает, что роботы при правильной их эксплуатации могут оказывать неоценимую помощь в качестве полицейских».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 До этого мне не приходило в голову, что эту штуку можно оживить. Терять было нечего, и я сказал «вылезай из ящика». Робот взвился стремительно и легко, как ракета, и приземлился в двух футах от меня, молодцевато отдав мне честь. «Полицейский экспериментальный робот, серийный номер ХПО-456-934-Б, готов к исполнению обязанности, сэр».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 Новый полицейский нашего участка, только что закончивший школу и полный служебного рвения. Я потряс головой, чтобы отделаться от этого наваждения. Это всего лишь машина, высотой в шесть футов, которую учёные головы свинтили для собственного развлечения. «Расслабься, Нэт», — сказал я. Он по-прежнему отдавал мне честь. «Вольно! При таком усердии ты заработаешь грыжу выхлопного клапана». Впрочем, я здесь всего лишь сержант, а вон там начальник полиции. Но это сделал оборот налево кругом и скользнул к начальнику стремительно и бесшумно. Начальник смотрел на него как на чертика из коробки, слушая тот же рапорт о готовности. Интересно, а может, он делает что-нибудь ещё или только отдавать честь и рапортовать, сказал начальник, обходя вокруг робота и поглядывая на него с интересом, как собака на колонку. функции эксплуатации, а также разумные действия, на которые способны полицейские экспериментальные роботы, описаны в руководстве на страницах 184-213. Голос Неда на долю секунду заглох. Робот нырнул в ящик и появился с упомянутым томом. Подробное разъяснение тех же пунктов можно найти также на страницах с 1035 по 1267 включительно. Начальник который за одним присест трудом дочитывал до конца юмористическую страничку журнала, повертел толстенную книгу в руках с таким видом, будто она могла его укусить. Прикинув её на вес и ощупав переплёт, он швырнул её мне на стол. "Займись этим", сказал он, уходя к себе в кабинет. И роботом тоже. Начальник не был способен долго сосредотачиваться на каком-либо деле, а на этот раз ему пришлось напрячь внимание до предела. Из любопытства я полистал книгу. Вот уж с кем мне никогда не приходилось имело дела, так это с роботами. И поэтому я знал о них не больше любого простого смертного, возможно, даже меньше. В книге уместилось великое множество страниц мелкой печати с умодрёнными формулами, электрическими схемами и диаграммами в девяти красках и тому подобном. Изучение её требовало внимательности, на что я в то время не был способен. Захлопнув книгу, я возрился на нового служащего города Найнпорта. — За дверью стоит веник. Знаешь, как с ним управляются? — Да, сэр. Тогда подмети комнату, стараясь при этом поднимать как можно меньше пыли. Справился он превосходно. Я наблюдал, как машина, стоящая сто двадцать тысяч, сгребает в кучу окурки и песок, и думал, почему же её послали в Найнпорт. Наверное,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 Хотя бы один такой человек непременно нужен, чтобы была видимость, будто дело делается. У начальника Алонса Крейга только и хватает ума на то, чтобы не ронять деньги, когда ему суют взятку. Есть у нас и два постовых. Один старый и вечно пьяный, у другого еще молоко на губах не обсохло. Я служил десять лет в столичной полиции на земле. Почему я ушел? Это уж мое личное дело. Я уж давно заплатил за прежние ошибки, забравшиеся сюда в Найнпорт.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 Хорошо, если через сотню лет на этом месте хоть что-то будет торчать из песка в знак того, что на энпорт когда-то существовал. Меня в то время уже не будет, и потому мне наплевать. Я вернулся к регистрационной книге. В камерах сидят пятеро пьяных среднюлов. Пока я записывал их, Фец втащил шестого. Заперся в дамском туалете в космопорте и сопротивлялся при аресте доложил он «Нарушение общественного порядка в пьяном виде. Тащи его в камеру». Фэтс повел свою жертву, пошатываясь ей в такт. Я всегда изумлялся, наблюдая, как Фэтс обращается с пьяным. Обычно у него было заложено за галстук больше, чем у них. Я никогда не видел его ни мертвецки пьяным, ни совершенно трезвым. Несмотря на это, его мутные глаза никогда не подводили, стоял ли он на часах у камер или ловил пьяных. Это он делал превосходно». В какой бы уголок они не заползали, он находил их, несомненно, потому что инстинкт вёл их в одно и то же место. Феца захлопнул дверь шестой камеры и выписывая Вензеля, вернулся назад. "Что это?" он показал на робота. "Это робот. Я забыл номер, который дала ему мама на заводе, и поэтому мы зовём его Недом. Он теперь работает у нас." Но ну и молодец. Пусть почистит камеры после того, как мы выкинем оттуда Шантрапу. Это моя обязанность, сказал Билли, входя в комнату. Он сжимал дубинку, и хмуро смотрел из-под козырька форменной фуражки. Билли был не то чтобы глуп, просто природа наделила его лишней селёнкой за счёт ума. Теперь это обязанность неда, потому что ты получил повышение. Будешь помогать мне. Билли порой бывал очень полезен.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 Работы у Неда оказалось много, а мы так привыкли к нему, что едва замечали его присутствие. Я знал, что он отнёс свой фанерный груб на склад и устроил себе там подобие уютной спаленки. Всё остальное меня не интересовало. Руководство по работе было похоронено в моём столе, и я ни разу не заглянул в него. Если бы я это сделал, то имел бы некоторое представление о больших переменах, которые ждали нас впереди. Никто из нас не знал ничего о том, что робот может, а чего не может делать. Нет превосходно справлялся с обязанностями уборщицы дела производителя и этим ограничивался. Дела не двинулось бы дальше, если бы начальник не был слишком ленив. С этого всё и началось. Было часов 9:00 вечера, и начальник как раз собирался уйти домой, когда раздался телефонный звонок. Он взял трубку, послушал и положил её. «Венный магазин Гринбека! Его снова ограбили! Просят срочно приехать!» «Это что-то новое. Обычно мы узнаем об ограблении только через месяц. За что же он платит деньги китайцу Джо, если тот его не защищает? Почему теперь такая спешка?» Начальник пожевал нижнюю губу и после мучительных раздумий в конце концов принял решение. «Поезжай-ка да посмотри, в чем там дело!» «Сейчас», — сказал я, — И потянулся за фуражкой. Но на участке никого нет, придётся тебе присмотреть, пока я не вернусь. Так не годится, простонал он. Я умираю с голоду, а тут ещё сидеть и ждать? Я пойду, возьму показания, сказал Нат, выступив вперёд и как обычно молодцевато отдав честь. Сперва начальник не поддался на удочку. Представьте себе холодильник, который вдруг ожил и предложил свои услуги. «Как же это ты возьмешь показания?» — проворчал он, ставя на место холодильник, вообразивший себя умником. Но подковырка была обличена в вопросительную форму, и винить за это ему пришлось только себя. Точно за три минуты Нэтт рассказал начальнику, как полицейский производит первичное дознание при получении сообщения о вооруженном грабеже или ином виде воровства. Судя по выпученным глазам начальника, Нэтт Нед очень скоро вышел за пределы скудных знаний Крейга. «Хватит!» — наконец рявкнул начальник. «Если ты знаешь так много, почему бы тебе не взять показаний?» Для меня это прозвучало как вариант фразы «Если уж ты такой умный, то почему ты не богатый», которую мы обычно говорили умникам еще в школе. Нед понимал такие вещи буквально и направился к двери. «Вы хотите сказать, что я должен взять показания об этом ограблении?» «Да!» сказал начальник, чтобы только отвязаться от него, и синяя фигура Неда исчезла за дверью. По его виду, не скажешь, что он такой смыślлённый, сказал я. Он так и не спросил, где находится магазин Гринбика. Начальник внул, а телефон снова зазвонил. Начальниче рука, которая всё ещё покоилась на трубке, машинально подняла её. Секунду он слушал, и лицо его становилось всё бледней. Будто у него из пятки выкачивали кровь. "Грабёж всё ещё продолжается", с трудом произнёс он наконец. "Расселный Гринбек на проводе. Хоть что знать, что мы предпринимаем". Я говорит, "Сижу под столом в задней комнате". Я не услышал остального, потому что бросился в дверь и к машине. Могли бы произойти тысячи неожиданностей, если бы Нет прибыл в магазин прежде меня. Началась бы стрельба, пострадали бы люди. И во всём этом обвинили бы полицию за то, что послали консервную банку вместо полицейского. Хотя Нэт выполнял приказ начальника, я знал, что как пиндоть это дело пришлют мне. На Марсе никогда не бывает очень тепло, но я вспотел. В Нэйнпорте действуют 14 правил уличного движения, и я, не проехав и квартала, нарушил их все. Но как я не торопился, Нэт оказался проворней. Завернув за угол, я увидел, как он распахнул дверь магазина Гринбека и вошёл внутрь. Я нажал на тормоза. Они взвизгнули, но на мою долю досталось лишь участие зрителя. Впрочем, это тоже было небезопасно. В магазине хозяйничали два приезжих грабителя. Один склонился над кантёркой, словно клерк, другой, опиршись на неё, стоял рядом. Оружия у них не было видно.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 Его голос загремел так оглушительно, что у меня заболели уши. Результат был такой, какого и следовало ожидать. Раздались два выстрела одновременно. Витрины магазина вылетели со звоном, и я упал плашмя. По звуку я понял, что стреляли из базуки 50-го калибра. Ракетные снаряды. Их ничем не остановишь. Они прошибают всё, что стоит на их пути. Но Неда, они, кажется, нисколько не побеспокоили. Он только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 Случай оказался совершенно нелепым. Малый работал у Гринбика всего несколько дней, и у него не хватило ума сообразить, что о всех грабежах надо сообщать не в полицию, а ребятам, взявшим магазин под свою защиту. Я велел Гринбику просветить малова, пусть посмотрит на то, что он натворил. Потом я погнал обоих экс-грабителей к автомобилю. Над сел на заднее сиденье вместе с ними, прильнувшими друг к другу, словно беспризорные сиротки в бурю. Робот молча достал из своего бедра пакет первой медицинской помощи и перевязал одного из грамил, получившего ранение, чего сперва в полусхватке никто не заметил. Когда мы вошли, начальник всё ещё сидел без кровинки в лице. Поистине, он был бледен как смерть. Вы произвели арест, прошептал он. Не успел я выложить всё, как ему в голову пришла ещё более ужасная мысль. Он схватил первого грабителя за грудки и склонился к нему. "Вы из банды китайца Джо?" прорычал начальник. Грабитель делал ошибку, думая отмолчаться. Начальник влепил ему затрещину, от которой угомилы и искры из глаз посыпались. Когда вопрос был повторён, он ответил правильно. "Не знаю я никакого китайца Джона, мы только сегодня приехали в город и свободные художники, слав богу". Со вздохом облегчения сказал начальник и повалился в кресло. «Запри их и быстро расскажи мне, что там случилось!» Я захлопнул за грабителями дверь камеры и показал дрожащим пальцем на Неда. «Вот герой», — сказал я, взял их голыми руками. «Это ураган, а не робот. Добродетельная сила в нашем обществе. И к тому же пуля непробиваемая». Я провел пальцем по широкой груди Неда. Снаряды лишь сбили краску, но царапин на металле. Почти не было. Это будет стоить мне неприятностей. Больших неприятностей, стонал начальник. Я знал, что он говорит о банде вымогателей. Они не любят, когда арестовывают грабителей и когда ружья начинают стрелять без их одобрения. Но Нэт думал, что у начальника другие неприятности и поторопился дать разъяснение. Не будет никаких неприятностей. Я никогда не нарушал законов ограничения деятельности роботов. Они вмонтированы в мою схему и действуют автоматически. Люди, которые достали оружие и угрожали насеilem, нарушили законы не только наши, но и человеческие. Я не причинил людям никакого вреда. Я лишь призвал их в порядок. Для начальника всё это было слишком сложно, но я, кажется, понимал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 В одно время роботам даже позволяли самим решать вопрос об убийстве. До принятия законов о ограничении деятельности роботов всюду применялось устройство автоматической наводки орудий. Впоследствии появились самостоятельные батареи больших зенитных орудий. Автоматический радар обнаруживал все самолёты, но те самолёты, которые не могли послать правильный опознавательный сигнал, засекались Их курс вычислялся, автоматические поднощики с зарядов и заряжающие готовили управляемые вычислительными машинами орудия к бою, и робот производил выстрел. Снедом нельзя было не согласиться. Возражение вызвал разве что его лексикон профессора колледжа. Поэтому я переменил тему разговора. Но робот не может заменить полицейского. Тут нужен человек. Разумеется, это так, но замена человека полицейского Не является задачей полицейского робота. Я главным образом выполняю функции многочисленных видов полицейского снаряжения, интегрирую их действия и нахожусь в постоянной готовности. К тому же, я оказываю механическую помощь в случае принятия принудительных мер. Арестовывая человека, вы надеваете на него наручники, но если вы прикажете мне сделать то же самое, то я моральной ответственности не несу. В данном случае я просто Машина для надевания наручников. Подняв руку, я прервал поток робота доводов. Но этот под самый завязку был набит фактами и цифрами, и я сообразил, что его не переспоришь. Когда НЭТ производил арест, никакие законы не нарушались. Это несомненно. Но были и другие законы, кроме тех, что публикуются в книгах. Китаецу Джо это не понравится. Совсем не понравится, сказал начальник. отвечая собственным мыслям. Закон джунглей. Такого в юридических книгах не было, а именно этот закон царил в Наанпорте. В городе жило довольно много обитателей горных и публичных домов и епитейных заведений. Все они подчинялись китайцу Джо. Как и полиция. Все мы были у него в кулаке и можно сказать, у него на содержании. Впрочем, это были штуки не такого рода, чтобы объяснять их роботам. Точно. Китайцу Джо не понравится. Сперва я подумал, что это эхо, а потом понял, что кто-то вошёл и стоит у меня за спиной. Тварь по имени Алекс, 6 футов костей и мышц неприятностей. Он фальшиво улыбнулся начальнику, который вдавился в кресло поглубже. Китайцу Джо хочется, чтобы вы ему объяснили, почему ваши резвые полицейские суют носы не в своё дело. строгают людей и заставляют их стрелять по бутылкам с хорошими напитками. Он особенно рассердился из-за хуча. Он говорит, что с него хватит трёпа. И с этих пор вы Я, робот, налагаю на вас арест согласно статье 46, параграфу 19 пересмотренного уложения. Мои глазам моргнуть не успели, как Нэт арестовал Алекса. и тем самым подписал наши смертные приговоры. Алекс не был медлительным человеком. Поворачиваясь посмотреть, кто схватил его, он уже доставал пистолет. Он успел выстрелить прямо в грудь Неду, прежде чем робот выбил у него из рук пистолет и надел наручники. Мы с раздинутыми ртами смотрели на арестованного, а Нед снова продекламировал обвинение. И, клянусь, то он у него был довольный. «Арестованный Питер Рокомский», Он же Алекс Топор разыскивается в канал Сити за вооружённое ограбление и попытку убийства. Также разыскивается местными полициями Детройта, Нью-Йорка и Манчестера по обвинению в "Уберите от меня эту штуку", завопил Алекс. "Мы бы это сделали, и всё было бы шито-крыто, если бы Бенни Жук не услышал выстрела". Он просунул голову в дверь ровно настолько, чтобы усечь происходившее. Алекс Они тронули Алекса. Голова исчеза. Я бросился к двери, но Бэн не уже скрылся из глаз. Ребята, китайцы Джо всегда ходят по городу парами. Через 10 минут он всё узнает. Зарегистрируй его, приказал я Неду. Теперь уже ничего не изменишь, даже если его отпустить. Настал конец света. Бормоча что-то себе под нос, вошёл Фэц. Увидев меня, он ткнул большим пальцем в сторону двери. «Что случилось? Коротышка Беннижук выскочил отсюда, будто из горячего дома. Он чуть и не разбился, когда рванул на своей машине». Потом Фэтс увидел Алекса в наручниках и мгновенно протрезвел. Он размышлял с открытым ртом ровную секунду и принял решение. Совершенно твердой походкой он подошел к начальнику и положил на стол перед ним свой полицейский значок. Я старый человек и пью слишком много, чтобы быть полицейским. Поэтому я ухожу из полиции. Если там стоит в наручниках один известный мне человек, то я и дня не проживу оставшийся здесь. Крыса, с болью процедил свой стиснутый зубы начальник. Бежишь, что ночью корабля, крыса! Хана, сказал фэц и ушёл. Теперь уже начальник ни на что не обращал внимания. Он и глазом не моргнул, когда я взял значок Фетца со стола. Не знаю, почему я сделал это. Видно, считал, что так будет справедливо. Но это заварил всю кашу, и я был настолько зол, что мне хотелось видеть, как он её будет раслёвывать. На его грудной пластинке было два колечка, и я не удивился тому, что булавка значка пришлась точно по ним. Ну вот, теперь ты настоящий полицейский. От моих слов так иродило сарказмом А мне бы надо было знать, что роботы к сарказму нечувствительны. Нед принял моё заявление за чистую монету. «Это очень большая честь не только для меня, но и для всех роботов. Я сделаю всё, чтобы выполнить свой долг перед полицией». Герой в жестяных подштанниках. Слышно было, как от радости у него в брюхе гудели моторчики, когда он регистрировал Алекса. «Если бы со всем прочим не было так скверно, я бы наслаждался этим зрелищем».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 Я ему коротко обрисовал ситуацию, либо по глупости, либо от храбрости, он решил остаться. Я был горд за мальчика. Но эту приел под замок арестанта и начал уборку. В это время вошёл китайц Джо. Хотя мы ждали его появления, оно всё равно потрясло нас. Он привёл с собой банду дюжих и свирепых грабил, которые толпились у дверей, похожие на команду раздобревших бейсболистов. Китаец Джо стоял впереди, Пряча руки в рукавах своего длинного мандаринского халата, азиатское лицо его было невозмутимо. Он не терял времени на разговоры с нами, просто дал слово одному из своих ребят. Очистите место. Скоро явится сюда новый начальник полиции, и я не хочу, чтобы тут торчала всякая шантарапа. Я разозлился. Пусть я люблю брать взятки, но я всё-таки полицейский. мне платит жалование не какой-нибудь дешевенький бандитик. Меня тоже интересовала личность китайца Джо. Я и прежде пытался подобрать к нему ключи, но узнать ничего не удалось. Любопытство все еще не покинуло меня. — Нед, присмотрись-ка к этому китайцу в вискозном купальном халате и скажи мне, кто он. — Ну и быстро же работает эта электроника. Нед выпалил ответ мгновенно, будто репетировал его несколько недель. Это псевдоазиат, использующий естественную желтоватую свою кожу и усиливающий её цвет краской. Он не китаец. Глаза у него оперированы, ещё видны шрамы. Это несомненно было сделано, чтобы попытаться скрыть свою подлинную внешность, но обмер его ушей по Бертильйону и другие признаки дают возможность установить личность. Он срочно разыскивается международной полицией. Его настоящее имя Китае Джо пришёл в ярость, и было от чего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 На это чутился где-то внизу, но я был уверен, что он за себя постоит. Раздалось несколько приглушённых выстрелов, и кто-то вскрикнул. После этого никто не стрелял, потому что у нас получилось куча мало. Горомила по имени Бруклинский Эдди ударил меня по голове рукояткой пистолета, а я расквасил ему нос. После этого всё как бы заволокло туманом, но я отлично помню, что потасовка продолжалась ещё некоторое время. Когда туман рассеялся, я сообразил, что на ногах остался я один. Вернее, я опирался о стенку. Хорошо, что было к чему прислониться. На это вошёл в дверь с измолоченным бруклинским мечом в одних руках. Хотелось думать, что именно я его так отделал. Запястья иди были скованы наручниками. Мед бережно положил его рядом с телами других головорезов. Я вдруг заметил, что все были в наручниках. Я ещё полюбопытствовал Изготавливает линет эти наручники по мере надобности или у него в полной наге имеется порядочный запас. В нескольких шагах от себя я увидел стул. Я сел, и мне полегчало. Кругом всё было испачкано кровью. И если бы некоторые из громил не стонали, я бы подумал, что это трупы. Вдруг я заметил настоящий труп. Пуля попала человеку в грудь, большая часть пролитой крови принадлежала ему. Нет покопался в телах и вытащил Билл. Он был без сознания. На лице застыла широкая улыбка, в кулаке зажаты жалкие остатки дубинки. Некоторым людям нужно очень мало для счастья. Пуля попала ему в ногу, и он не пошевелился, даже когда Нет разорвал на нём штанину и наложил повязку. Самозванный Китае Джо и ещё один человек бежали в машине. Доложил Нет Пусть это тебя не беспокоит, с усилием прохрипел я. Он от нас за него идёт. И только тут я сообразил, что начальник всё ещё сидит в кресле в той же самой позе, в какой он сидел, когда началась заворуха, всё с тем же отсутствующим видом. И только начав разговаривать с ним, я понял, что Алонсо Крейк, начальник полиции Найпорта, мёртв. Убит одним выстрелом из маленького пистолетика. Пуля прошла сквозь сердце, Кровь пропитала одежду. Я прекрасно знал, кто стрелял из пистолета, маленького пистолета, который удобно спрятать в широких китайских рукавах. Усталость и дурман как рукой сняло. Осталась одна злость. Пусть начальник не был самым умным и самым честным человеком в мире, но он заслуживал лучшей участи. Он отправлен на тот свет грошовым гангстером, который вообразил, что ему стали поперёк дороги. И тотчас я понял, что мне надо принять важное решение. Билли вышел из строя. Фэтс удрал. Из Найнпортской полиции остался я один. Чтобы выбраться из этой заварухи, мне надо было только выйти за дверь и не останавливаться. И я оказался бы в сравнительной безопасности. Рядом жужжал Нэт, подбирая громил и разнося их по камерам. Не знаю, что повлияло на моё решение. Возможно, сия спинанеда маячившая перед глазами, или мне просто надоело увиливать. Внутренне я был подготовлен к этому решению. Я осторожно отцепил золотой значок начальника и прицепил его на место своего старого. "Новый начальник полиции на импорта", сказал я, никому не обращаясь. "Да, сэр", проходя мимо, сказал нет. Он опустил арестованного на пол, отдал мне честь и снова взялся за работу. Я тоже отдал ему честь. Больничная машина умчалась с ранеными и покойниками. Я с радней игнорировал любопытные взгляды санитаров. После того, как врач забинтовал мне голову, всё встало на своё место. Ноет вымыл пол. Я проглотил 10 таблеток аспирина и ждал, когда перестанет колотиться сердце, и я обрету способность обдумать, как быть дальше. Собравшийся с мыслями, я понял, что двух мнений быть не может. Это очевидно. Решение пришло мне в голову, когда я перезаряжал пистолет. Пополни запас наручников, нет. Мы идём. Как и всякий хороший полицейский, он не задавал вопросов. Уходя, я запер дверь и отдал ему ключ. На весьма вероятно, что к вечеру кроме тебя Других полицейских в найпорте не будет. Я ехал к дому китайца Джо как можно медленней, пытался найти другое выход из положения. Его не было. Убийство было совершено, и притягивать к ответу надо было именно Джо, а для этого необходимо его арестовать. Из предосторожности я остановился за углом и коротко проинструктировал Неда. «Эта комбинация бара и воровского притона является исключительной собственностью того, кого мы будем называть китайцем Джо до тех пор, пока ты не выберешь времени сказать мне, кто он на самом деле. С меня хватит. Надоело. Нам нужно войти, разыскать Джо и передать его в руки правосудия. Ясно?» «Ясно», — суховатым профессорским тоном ответил Нэт. «Но не проще было бы арестовать его сейчас». «Когда он отъезжает от дома, вон в той машине, а не ждать его возвращения». Машина мчалась по боковой улице со скоростью шестьдесят миль в час. Когда она проезжала мимо нас, я увидел Джо, сидевшего на заднем сидении. «Останови их!» — закричал я, главным образом самому себе, потому что я сидел за рулем. Я одновременно нажал на акселератор и рванул рычаг переключения скоростей, но толку от этого не было никакого. Остановил их Нэт. Крик мой прозвучал как приказ. Нет, высунул голову наружу, и я сразу понял, почему большая часть приборов смонтирована у него в туловище. Наверное, мозг тоже. В голове, разумеется, оставалось мало места, раз там была запрятана такая пушка. 70-миллиметровое безоткатное орудие. Пластинка, прикрывавшая то место, где у людей бывает нос, скользнула в сторону и показалось большое жерло. Здорово сделано, если подумать, точно между глаз, чтобы удобнее целиться. Орудие помещено высоко, лазить за ним не надо. Бум! Бум! Я чуть не оглох. Разумеется, Нэт был прекрасный стрелок. Я тоже был бы прекрасным, имея вычислительную машину вместо мозга. Он продырявил задние скаты, и машина зашлёпав по мостовой, встала. Я медленно выбирался наружу, а Нед рванулся вперед со спринтерской скоростью. На этот раз они даже не пытались бежать. Остатки их мужества улетучились, когда они увидели меж глаз у Неда дымящееся жерло орудия. Роботы аккуратны в этом отношении, и надо думать, он нарочно не убрал торчавшую пушку. Видимо, у них в школе роботов проходит психологию. В машине сидели три человека, и все они задрали руки вверх, и... Как в последнем кадре ковбойского фильма. Пол машины был уставлен любопытными чемоданчиками. Сопротивления никто не оказал. Китае Джо только заворчал, когда Нэт сказал мне, что настоящее имя Джо Стентин, и что на Эльмире его ждут не дождутся, чтобы посадить на электрический стул. Я обещал Джо Стентину, что буду иметь удовольствие доставить его на место в тот же день. Пусть он и не пытается ульгнуть от наказания при помощи местных властей. Остальных будут судить в канал Сити. День был очень хлопотный. С тех пор наступило спокойствие. Бели выписался из больницы и носит мои сержантские нашивки. Даже Фец вернулся, хотя теперь он время от времени трезв и избегает встречаться со мной взглядом. Дел у нас мало, так как город наш стал не только тихим, но и честным. Нет по ночам патрулирует по городу, а днём работает в лаборатории и подшивает бумаги. Возможно, это не по правилам, но Нету кажется всё равно. Он замазал все пулевые царапины и непрерывно начищает значок. Не знаю, может ли быть счастливым робот, но Нет, видимо, счастлив. Могу поклясться, что иногда он жужжит что-то себе под нос. Но, разумеется, это шумят моторы и прочие механизмы. Если задуматься, то мы, наверное, создали прецедент, сделав робота полноправным полицейским. С завода ещё никто не приезжал, и я не знаю, первые мы или нет. Скажу ещё кое-что. Я не собираюсь оставаться навечно в этом захудалом городишке. Приискивая новую службу, я уже написал кое-кому. Поэтому некоторые будут очень удивлены, узнав, кто станет их новым начальником полиции после моего отъезда. Гари Гаррисон. Рука закона. Рассказ читал Олег Болдаков.